Глава 149. Человек, который не пришёл. Согласно графику, на этом самом поле их должен был встретить человек из города, но он ещё не пришёл. После перекуса все разошлись с друзьями и болтали кто о чём. Кортина ходила по поляне и качала хвостом из стороны в сторону, а правой рукой держалась за подбородок. Если она ведёт себя так, то явно о чём-то думает. Николь встала с пледа и подошла к кошке. «Кортина, что случилось?» а А, Николь! Да так!» Она смотрела на Николь и думала, как сказать правильно. По её глазам видно, что есть какие-то проблемы, но остальным студентам знать об этом не обязательно. Кортина нагнулась и начала тихо говорить Николь на ухо. Ретина, стоявшая рядом, сделала вид, что ничего не видит, так что можно сказать, что женщина-кошка и Николь говорили наедине. «Я знаю, что тебе можно доверять». Понимаешь, человек из города ещё не появился. Это и есть проблема? Человек не пришёл, и для этого может быть много причин. Он мог просто забыть время встречи, или у него что-то случилось. Заблудиться он не мог, поскольку на такую ответственную работу должны выбирать умных людей. Проблема в том, что нельзя связаться с городом, не дойдя до него. Птиц-почтальонов тоже нет, а магии для связи просто не существует. Что если он забыл или что-то случилось по дороге? Вот о чём переживала сейчас Кортина. Может быть, нам лучше пойти и поискать его? Да, но я не могу уйти, поскольку дети не будут слушаться другого. А как же Эллиот? Он же такой же учитель, как и ты. Его никто не будет слушать. Это известно даже тебе. Король – человек, которого должны уважать и слушаться. Но тут он простой учитель, а уважение детей нужно получить. И даже присыла его эскорт, не поможет королю в этом деле. Нужно найти человека, но при этом нельзя потерять всех детей. Попросить авантюристов? Они должны следить за детьми. Беда. Вот и я не знаю, что делать. Кортина грустно улыбнулась, поскольку впервые попала в такое странное положение. Давай мы поищем. Ты? Уверена? Да. Мы же довольно часто ходим в лес. Мишель, Ретина и Николь так часто ходят в лес, что могут передвигаться там намного лучше, чем по городу. Уже сейчас они могут получить самый низкий ранг авантюристов и сразу отправиться на поиски приключений. Тем более сейчас чрезвычайная ситуация. А что если человек в беде? Хммм, ты права. Я могу попросить вас об этом одолжении? Да, мы всё сделаем. «Но вы точно справитесь. Я бы не назвала тебя хорошим бойцом против монстров. Просто поверь мне!» У Кортины проблемы, которые она может решить только при помощи Николь. Она дала добро, и теперь у Николь есть первое ответственное задание. Николь вернулась к подругам и начала рассказывать им проблему. «Надо искать проводника? Уже странно!» Ретина говорит верно. Проводник и сам должен был прийти сюда, чтобы встретить группу людей. Если верить данным Кортины, дом этого человека находился не так далеко. Всего несколько километров по полю, и его дом будет там. Поиски нужно начать оттуда. Как мы его узнаем? Невысокого роста, мускулистый, породат. Всё, что известно Кортине. А что нам делать, если он ранен? Мы бежим к Кортине, а Мишель ухаживает за больным. Хорошо. Ретина взяла свой небольшой посох. Она всегда носит его с собой как игрушку. На самом деле это не просто палка, а боевой посох со встроенным магическим манипулятором, что позволяет улучшить магию. Мишель не взяла свой лук, но она всегда может вызвать третий глаз. К тому же, теперь у неё есть несколько стрел. Одного выстрела в случае проблем будет достаточно, чтобы убить любого противника, если он не мифическое животное. Николь же никогда не расстаётся со своим кинжалом и катаной. Ни один другой студент так не вооружён. Даже главный авантюрист носит с собой только короткий меч. Новое приключение начинается! Глава 150. -я. Сельский дом. Девочки собрались и хотели уже отправиться к хижине, когда... Нужно пройти всего три поля, каждая ширина чуть больше сотни метров. А это значит, что до хижины около трёх сотен метров. Это не такое большое расстояние, чтобы назвать это приключением, но это незнакомое место. Кортина полезла в свой мешок, огригнув Николь. «Подожди, Николь! Возьми с собой на всякий случай!» Сначала Николь подумала, что кошка достает из сумки баночку с зельем, но потом поняла, что это что-то большое и круглое. Небольшой шарик с ногами и крыльями, который сладко зевал. «Что он делает в твоей сумке?» Йо! Качан грубо выразился по поводу своего пробуждения и хотел дальше спать, но кортина бросила его Николь как большой мохнатый шарик. «Он не хотел утром просыпаться, так что пришлось взять его с собой». «О да, это домашнее животное, его абсолютно точно нужно брать с собой в качестве дополнительного багажа!» Выразила весь свой скептиз Николь. «Ты не хочешь видеть Качана?» «Нет, он хорошо справляется с защитной магией, но... просто... почему он спит в твоей сумке?» Хоть Карбункл за последнее время стал ленивым и одомашненным, он всё ещё может использовать магию. Да, уровень его магии намного ниже, чем у любого студента старшего курса Академии, но даже так от Качана много пользы в бою. Качан может использовать магию защиты или сильные атакующие заклинания, хоть и несколько раз. При условии, чтобы боевой магией обладает только Ретина, Карбункул – полезный союзник в бою. «Ладно, в случае чего ты можешь мне помочь. Пошли, сонный шарик!» «Кю! Кю!» Качан посмотрел на Николь и улыбнулся, если можно назвать улыбкой гримасу, что скорчил Карбункул. Ретина посмотрела на монстра и спросила у подруги. «Разве только Качан кажется тут странным? Это ты о чём?» Мишель указала на катану и кинжал Николь. Девочка десяти лет в спортивной одежде, с небольшим красным рюкзаком и большой катаной. Ещё и с кинжалом на поясе. Куда же она собралась? Всего-то на школьную поездку. Но вообще нет ничего странного в том, что студенты берут с собой оружие. Они же будущие боевые маге и авантюристы. «Вот почему для тебя катана не странна, а милый домашний монстр-то? Может, потому что ему стоило идти своими ногами?» Ну, может быть. Все засмеялись. Качан забрался к Николь на голову, и девочки направились к хижине. Они добрались до хижины всего за 10 минут и заглянули внутрь через окно. Никаких признаков того, что в доме есть убийца или человек с плохими намерениями не было. Правда, обладателей даров скрытности в этом мире много, а потому Николь хотела сначала проверить дом и только потом открыть дверь. Она осматривалась в окно, чтобы заметить любое движение. В доме темно, и нет никаких признаков человека. Поскольку они пришли в дом как бы случайно, засады быть не должно. В доме никого нет. Хорошо ли это? Пока то Как только девочки войдут в дом, они окажутся в закрытом пространстве, а бои в помещении для них вновь. Николь открыла дверь и, медленно переступая, вошла внутрь дома. Изнутри дом казался ещё непригляднее чем снаружи. Кровать, стол и ещё несколько предметов мебели, и больше ничего. Кажется, что это обычный дом, но где же тогда его хозяин? «Тут никого нет». Николь позвала подруг, которые караулили около входной двери, и только после знака они вошли внутрь. В доме мало света, поскольку вместо стекла используется мочевой пузырь быка. Стекло – дорогое удовольствие, и вставлять его в дом за пределами города глупо. «Качан, пожалуйста!» Кё. Карбункл начал зачитывать заклинание, но он не пел, а просто открывал рот и произносил звуки. Яркий свет озарил дом изнутри. Магия, призванная Качаном, магия атрибутов. Ни кольеритина не могут использовать заклинания такого уровня. Кровать заправлена, посуда на столе чистая, да и обстановка в доме говорила о том, что хозяин не покидал его в спешке. Дополнительное постельное бельё на полке и дрова для очага на месте. В комнате также есть дешёвая книга, и она явно тут не просто так. Он умеет читать. Неужели этот человек, грамотный, не смог нас встретить? Я тоже об этом подумала, Николь. Ретина была согласна с подругой, но где тогда этот человек находился? Может быть, он просто перепутал день или случилось что-то ещё? Ретина, я не вижу календаря, но вряд ли он забыл о таком важном деле. «Полностью с тобой согласна!» Ретина и Мишель дальше обыскивали комнату, чтобы найти хоть какие-то данные о том, куда подевался проводник. Как вдруг Николь почувствовала, что к хижине кто-то приближается.